Глава 52. Интерлюдия. Два десятка отменных бойцов сражались с ватагой тварей разных мастей. Магия и сталь – смертоносный тандем. А если еще добавить артефакты, големов и гномьи тайные механизмы, когда земля расходится в стороны и поглощает в себя сразу несколько десятков монстров, так и вовсе небольшое количество воинов сможет противостоять целой армии нежити. Вот только любой ресурс конечен, как и мана у магов, как и энергия, заключенная в големах. Добраться в эту часть города оказалось непросто, и группа под предводительством Коли, не так давно ставшего герцергом Петером и возглавившего рот, пробивалась сюда, неся чудовищные потери. Коля откликнулся на призыв детей и готов был стоять насмерть лишь бы пришедшие из великого леса твари не добрались до них. Монстр странного рыжевато-коричневого окраса мягко подкрался к воину в черном доспехе сзади, собираясь напасть на него со спины, пока ни о чем не подозревающий гном был занят противостоянием с двумя другими тварями. Но дух, вживленный в доспех, подал сигнал хозяину, и тот тут же скастовал заклинание. Любимая стихия подбросила Коли вверх, А командор приумножил эффект и придал ускорение коле, добавил силы в удар. Гном, развернувшись в воздухе, без напряжения прокрутил тяжелый меч в руках и, молниеносно опустившись на загривок врага, одним движением снес тому его отвратительную голову и тут же, вскинув ладонь, пустил ману из резервов в руну огня. Рука тут же вспыхнула синим пламенем, которое тут же перекинулось на тварь, решившую воскреснуть. «Туда тебе и дорога!» Сплюнул Коли, но времени на передышку у него не было. Молодой мужчина, сбросив капли черной крови, метнулся в самую гущу битвы, где под натиском чудовищ сражался друг и еще трое бойцов-эльфов, личные телохранители Луина. Маленький Гарди, прижимая к себе младшую сестренку Роузи, жался к холодной стене пещеры и подрагивал от страха. Там, за стеной убежище. Шло противостояние жителей Брекстада и полчищ тварей, коих было так много, что даже он, совсем еще малыш, понимал, воинам не выжить. Дети дрожали, ища поддержку друг у друга. Их животы давно перестали просить пищу. Им хотелось просто пить обычную воду. Недосягаемая мечта. Они здесь уже более суток. Их родители, спасая жизни чадом, отдали свои. Кроме Гарди и Роузи, тут находились еще два десятка ребят разных возрастов, и все они в основном были гном его рода. Впрочем, и отпрысков иных народностей тут тоже хватало. «Дядя Коля ведь победит!» – прошептала девочка, следя за сражением в узкую больницу. «В таком доспехе должен!» Стараясь, чтобы голос его не подвел, как можно тверже ответил Гарди. Это ему подарила принцесса, ее высочество Аруна, такая красивая. Она же мне тогда подмигнула и вручила вот этот браслет. В который раз вспомнила тот момент Роузи. Звуки собственного голоса немного успокаивали, и она продолжала говорить. Сказала, чтобы я слушала маму и папу. Всхлип. Но теперь их нет. Тяжелая соленая капля покатилась по бледной щеке. «Тише, тише!» Погладив по растрепанным волосам мелкую, парнишка успокаивающе зашептал. «Мы будем биться, если потребуется, чтобы наши родители гордились нами, и Хеймдаль принял нас в свои чертоги». «Да!» рукавом матери флагу с лица твердо кивнула девчушка. «Петеры никогда не сдаются!» «Никогда!» повторил за ней Гарди, продолжая неотрывно следить за битвой. А браслет, подаренный девочке когда-то Аруной, был непростым. «Так и ее высочество, Аруне! Если бы не ее дар, к нам никто бы не пришел на помощь!» Задумчиво прошептала девочка и погладила померкнувшие бусинки. Роузи просто капнула свою кровь на браслет, и тот засиял, а через некоторое время к ним на выручку пришел сам Грах Петер. «Что же будет?» прошептала другая девочка, на этот раз юная эльфийка, родившаяся в Брек-стаде и считавшая нефритовую гряду своим домом. «Мы умрем! Наши души поглотят монстры! Никакого посмертия! Это так страшно! Знать, что твоя душа останется тут, бродить среди живых, а потом и вовсе ты станешь такой же, как они, темной ненасытной тварью!» Зашипел на нее клыкастый арчонок. «Моя принцесса нас всех спасет!» «Какая твоя принцесса?» Удивилась в ответ тонкая эльфийка-подросток. «Ее высочество Аруна давно отбыла к себе. Ей дело нет до нас, подгорных жителей. Она не помогла его величеству Рога, хотя могла бы». «С чего бы вдруг?» Набычился Нарен, глядя на Селесту из-под нахмуренных бровей. Ее высочество предложило помощь, выдвинуло условия. Это гномий король отказался, посчитав, что его гордость будет задета. «Рога чернобородый твой сюзерен, точнее, был им, пока не погиб, защищая свой народ, то есть нас. Как ты смеешь так отзываться о своем короле?» Накинулась на него девушка, но ее вовремя перехватили хмурые ребята-гномы, смотревшие на Нарена с неприкрытым осуждением. «Выживем, я уйду отсюда! Отправлюсь в Сульёбган!» «Туда тебе и дорога, орк!» Фыркнула девчонка и гордо отвернулась, скрестив руки перед собой. Бойниц в убежище было всего три штуки, но дети умудрялись встать так, чтобы было видно происходящее за стенами укрытия. Здание располагалось в нижней части города, им не пользовались много веков, но тем не менее оно выглядело так, словно строительство было завершено вчера. Перепалка между подростками прекратилась так же быстро, как и началась. Встревоженных детей больше волновали не политические отношения между двумя королевствами, а точнее между почившим королем Рога Чернобородом и уплывшей во свояси принцессой Аруной Салвейк, а происходящее за пределами защитного периметра, из горящих обережных огней, вкопанных в твердую землю, и их собственная дальнейшая судьба. Слухи о том, что у Орской принцессы было решение, как не допустить прорыва, ходили по столице и обсуждались в каждой семье. Многие поддерживали решение своего повелителя. Слишком высокую цену запросила Аруна. Правда, никто точно не знал, что именно ее высочество потребовало. Но каждый был уверен, что это что-то было непомерным и неподъемным даже для их правителя. «А может, надо было пойти на сделку с ее высочеством Аруной?» Одними губами прошептала Роузи так, чтобы ее услышал только брат. «Если бы не ее браслет, за нами бы не пришли». «Мы не можем всего знать, малышка!» Так же тихо ответил Гарди и в успокаивающем жесте положил ладони на хрупкие узкие плечи сестренки. «Я верю, что мы спасемся!» Упрямо выпитив острый подбородок, заявила малышка. «Сердце мое так чувствует!» Ее последнее предложение слышали все присутствующие. Но соглашаться с девочкой вслух никто не стал. Ни один из них не верил в удачный исход. Тем более, что группа магов и простых воинов с артефактным оружием отступали. Големы, теряя заряд, замирали на месте, и некому было их вернуть в строй. Не дождавшись реакции от собратьев по несчастью, Роузи вздохнула и снова сосредоточила все свое внимание на сражении. Молодой Петер в этот момент ловко отскочил в сторону, пропуская агрессора вперед, и взмахнул своей черной рукой, в которой сейчас не было меча. Конечность герцерга, заключенная в антроцитовую перчатку боевого костюма, вдруг вспыхнула красным, и две половины туши монстра приземлились в стороне, жарко пылая. «Я тоже хотел бы себе такой костюм», – прошептал Нарен, завороженно наблюдая за умелыми действиями Коли. Силы таяли, это было видно, многих шатало, они были на грани. Если первое время казалось, что воины Коли смогут выиграть эту битву, то спустя четверть часа ситуация кардинально переменилась. Свежая партия тварей пришла откуда не ждали, из нижней части города видать, обогнули брекстат по периметру и зашли с тыла. «Отступайте в убежище!» Громкий голос Петера разнесся далеко окрест. «Я их задержу!» Противиться прямому приказу не стал никто, а окровавленного в полубессознательном состоянии эльфийского отпрыска рода Элиндов, один из телохранителей так и вовсе Поднял на руки и с помощью магии ветра мигом перенес себя и хозяина к защитному периметру. Пройдя между обережными сосудами, прошел к зданию, где его уже встречали распахнутые детьми двери убежища. Так поступили и оставшиеся в живых члены отряда. За периметром остался только молодой герцерк. «Ему нужно уходить оттуда, к нам!» Воскликнула Роузи и, сжав маленькую ладошку в кулачок, прикусила костяшки пальцев. Монстров было так много, что даже будучи в Командоре, молодой герцерк ничего не мог им противопоставить. Гном, понимая всю тщетность своих усилий, рванул было к убежищу, но ему не дали. Перед ним выросла чудовищных размеров химера с головой крысы и хвостом ядовитой змеи. А сзади наседали мелкие тварюшки, кусачие и юркие не менее опасные, чем Химера. «Они убьют его!» Округлив глаза, пробормотала Селеста. «Я должен быть там!» Просипел Луин и попытался приподняться с места, где лежал. Но силы подвели, и он рухнул назад, едва слышно скрипнув зубами от боли. «Идите, помогите Граху Петеру, Герцергу!» Послушные воле Элинда, мужчины поднялись с мест, но не успели и шага сделать, как услышали крик гарди. «Поздно!» На Коле навалились скопом, не давая и шанса магу земли, самому сильному в роду Петеров на возможность хоть чем-то ответить. Как сон мелких насекомых нежить облепила тело гнома и погребло его под собой. Слезы катились по бледным щекам девочек. Впрочем, и мальчишки не скрывали эмоций. Гибель такого воина – большая потеря, невосполнимая. Энергии в их убежище хватит надолго, но здесь нет еды и очень мало воды. Никто не думал пополнять запасы. Зачем, если в брекстат невозможно попасть без дозволения? «Мы умрем здесь от голода», – прошептал Нарен, продолжая смотреть в бойницу, И на то, как толпа нежити, рыча и противно завывая, передвигалась вдоль защитного периметра. Молчание в помещении затянулось. Оно было скорбным и наполненным безысходного отчаяния. Дети направились на свои кушетки, опустив плечи и бездумно глядя вперед. Лишь Роузи осталась стоять у окна больницы. Пойдем! потянул ее за собой старший брат. «Что это?» — дернулась вперед девочка, стараясь рассмотреть происходящее в самом начале широкой улицы, находившейся на достаточно большом расстоянии от убежища. «Где?» — не понял вопроса Гарди, возвращаясь к малышке. «Вон там! Это... это орки!» Неверяще прошептала, а потом уже громче повторила она. «Если зрение меня не подводит!» «Ох, даль! кто это такой?» Дети остановились, непонимающе переглянулись, а затем, резко развернувшись, бросились к своим наблюдательным постам. Впрочем, следом за ними потянулись и те воины, что еще могли стоять на ногах. Они не стали сжаться у окон, просто вышли из здания и, не пересекая линии изобережных огней, вгляделись вдаль. «А там было на что посмотреть!» Мощный орк в черном облегающем боевом костюме кромсал и разрывал пополам всех монстров на своем пути. Позади него, отставая на пару десятков метров, двигался отряд орков. Их руки горели белым пламенем, и оно было настолько ярким, что даже на таком расстоянии слепило. Маги тут же скостовали заклинание защиты глаз, чтобы не пропустить и капли от происходящего. «Это воины ее высочества Аруны», — узнал бойцов телохранитель Луина. «А вон и она!» Девушка двигалась не в центре своего отряда. Она бежала по крышам домов, перепрыгивая с одной на другую. Она спешила вперед, туда, где все еще копошилась груда тварей, где совсем недавно на ногах стоял Коли Петер. «Я знала, знала, что она придет!» Рядом с ранеными бойцами замерла маленькая девочка по имени Роуз, в сердце которой вновь возродилась надежда. «Я спешила, как никогда в жизни. Мой маг, отпущенный ненадолго на свободу из своего вместилища, показывал дорогу к Коле. Боевой доспех гнома подавал сигналы, что хозяин еще дышит. Но если не поспешить, то я навсегда потеряю лучшего друга». Внизу сражались мои бойцы, я мчалась поверху, уничтожая всех, кто пытался встать у меня на пути. Их, естественно, было меньше, чем внизу на земле, но тоже хватало. Оказавшись на крыше самого последнего дома, вгляделась в море нежити под ногами. Сосредоточилась, чтобы поймать сигнал, и, найдя искомое, прыгнула в самую гущу. Аших! «Аш Выдохнула я, резко хлопая раскрытыми ладонями по земле. Каменистая почва пошла широкими трещинами, чтобы убрать с дороги монстров. «Пошли прочь!» Рявкнула я и, резко выпрямившись, раскинула руки в стороны, активируя мои браслеты. То самое НЗ, неприкосновенный запас, который я держала на всякий случай. Откуда-то чувствовала, что пригодятся. Маленькие суль, заключенные в стационарные артефакты, ярко полыхнули и осветили темноту ночи, здесь царящую. Нечисть завизжала от боли и подалась назад, стремясь спастись от опаляющего их света, а я уверенно пошла вперед. «Гном мертв». Эта фраза, переданная маком, заставила меня споткнуться и едва не потерять равновесие. Сердце замерло в груди. «Этого не может быть!» Но маг не станет лгать своей хозяйке. А это значит... Мне отчаянно захотелось завыть. Соленая влага застилала взор, но я, упрямо тряхнув головой, не обращая внимания на текущие слезы, заставила себя двигаться вперед, освещая путь огнем моих суль. И, наконец-то, добралась до одиноко лежащего на холодной земле гнома. Монстры отступили, стоило мне приблизиться к ним. Благодаря доспеху тело Коли не смогли растерзать на куски. Рухнув на колени, рыдая в голос, я подняла голову друга. Бережно сняла шлем и уставилась на бледное лицо молодого, очень красивого парня. Коли Петер, не может быть! Этого просто не может быть! — Ты обещал! И за нарушение данного слова будешь жить! — зло прошептала я. Слезы в миг высохли, а я, отчаянно зарычав, стукнула друга по груди.